Междуглавие четвертое 1767 год нашей эры Азар Гор-Тей смотрел на карту, представляющую себя гигантскую трехмерную голограмму. Миллионы звезд с подробной информацией, десятки миллионов планет, тысячи цивилизаций. Разведчики хорошо поработали за время, когда он был в стазисе, однако они его разбудили. А значит, встретили что-то, что может представлять опасность для ЗУЛ. На карте звезды, имеющие пригодные для жизни планеты, светились желтым. Звезды, планеты которых были населены разумными видами, зеленым. А часть из третьего рукава в первом и соседнем с ним втором и двадцатом секторах – красным цветом. Желтых было невообразимо много. Зеленые мелькали среди них, но не сплошным ковром. А красных было подозрительно мало. «Я вижу цвет опасности. Однако это лишь малое число звезд. Может, сотни. Вы сочли это достаточно тревожным, чтобы пробудить меня и потратить мое время?» Обращаясь к сидящим напротив него офицерам, спросил он. Те, почувствовав в его голосе нервозность и нарастающий гнев, склонились еще ниже. Озар-Гор заметил, как дрожат руки у первого разведчика Ваал-Риз-Зо. «Что за повод? Докладывайте немедленно и ждите заслуженного наказания». «Первый командующий флотом исхода Озар-Гор-Тейзул», трясущимся голосом начал первый адмирал Узил-Вос-Цад. ситуация крайне необычная. Наш совет счел необходимым разбудить вас». Как, поднявший этот вопрос, я готов понести всю ответственность, если вы сочтете необходимым? Честь и жизнь моя и всей моей семьи в ваших руках во славу Зу Вечного». Озар Гор любил, когда его офицеры брали на себя ответственность. Он слегка успокоился и махнул рукой, делая знак «начинать доклад». Первый адмирал повернулся к Ваал Рисзо и кивнул. Тот начал доклад первый командующий флотом Исхода Озар-Гор-Тей-Изул. Наши разведчики встречали множество слабых рас. В первом рукаве, как правило, это были недоразвитые цивилизации, имеющие от одной до сотни планет. Во втором рукаве появились расы, обладающие флотом в тысячи кораблей и сотнями миров. Они бесконечно воюют друг с другом, среди них нет явных лидеров». «Однако, когда мы проникли в третий рукав, до нас стали доходить слухи о некой расе, которую называют темными. Якобы это сверхсильная раса, которая сильна настолько, что даже не видит смысла всех покорять». Азар-Гор почувствовал, как его брови поползли наверх. «Что за чушь? Как так не видит смысла покорять? Это противоречит самой жизни». Однако он кивнул, ожидая продолжения. Мы исследовали звезду за звездой, пока не наткнулись на их мир. Анализ технологий показал сверхвысокий уровень развития, но боевой флот был слабым. Мы поняли, что даже двух-трех наших кораблей хватит, чтобы его уничтожить. Затем стали летать вокруг и обнаружили еще множество темных рас. «Рас?» — уточнил Озаргор. «Не расы, а именно рас!» «Да, первый командующий!» Удивительнее всего было то, что «темные» не одна раса, а какой-то союз. Мы стали прослушивать их переговоры и выяснили, что они называют этот союз «согласием», а расы, которые к нему не присоединились, несогласными. Удивительно, что они не воюют с несогласными, только временами отражают их случайные атаки. Однако их потенциал велик». «Уже сейчас мы понимаем, что более сильные расы в их союзе просто так отдают технологии более слабым, что звучит как полная чушь, но это так. Причем технологии начинают поступать сразу, когда они, очевидно, ничего не получают взамен. Мы смогли разведать лишь малую часть их миров, так как проникновение оказалось затруднено из-за глубокого сканирования непространства. «Есть основания полагать, что у них сотни тысяч миров, и в чем-то их технологии могут превосходить наши, хотя это и не доказано на данный момент». Озар Гор встал. «Значит, появился достойный враг». Это было хорошей новостью, но враг ведет себя совершенно непонятным образом. Такого не случалось никогда на его памяти. Это плохо, потому что непонимание противника может стать предвестником поражения». «Первый командующий флотом исхода Азар-Гор-Тейзул», — поднял голос управляющий Низдагор. «Мы внимательно изучили всю историю завоевания Зуши и встретили ряд упоминаний о подобных союзах». «Докладывай», — не глядя на него, с любопытством произнес Азар-Гор попутно жестами рук, приближая к себе изображение третьего рукава ниши Эти союзы занимались торговлей и отказывались от естественного пути завоевания. Они старались уживаться друг с другом, даже сосуществовали на одних планетах. Их образ жизни был чудовищно бессмысленным. Они легко защищались от слабых рас по соседству, но не завоевывали и не использовали их ресурсы. В разные времена нашей экспансии мы покорили семь подобных образований. Примерно половина населения стала рабами, поскольку не желала умирать. Некоторые существуют в рабстве до сих пор, другие же со временем пытались поднять восстание и были уничтожены. Однако их завоевание позволило нам хорошо укрепить власть, Зуул. Мы считаем, что здесь мы встретились с таким же, только гораздо более крупным союзом. Вот оно как. Значит, есть расы, которые не хотят воевать. Замечательно. «Мы обязаны захватить их и создать из их планет Форпост основу экономики для дальнейшей экспансии», задумчиво произнес Озаргор отмечая, сколько им еще лететь до третьего рукава. «Первый командующий флотом исхода озаргор гор Тейзул», снова взял слово первый разведчик. «Мы рекомендуем максимально подробно выяснить, какие у них технологии, а также по какому именно признаку расы становятся членами Согласия. Лениво кивнув, Озар Гор подумал, что время есть, флоту еще лететь и лететь. Ободренный кивком Ваал Рис продолжил. «Если мы нападем, и их технологии превзойдут наши, мы можем понести потери там, где этого не ожидаем. Очень важно понять, что именно они умеют и чем способны нам угрожать». Уже сейчас мы знаем, что наши зонды и разведчики не способны проникать незамеченными в их миры, а значит, мы не можем провести разведку в самых развитых локациях. Однако понимаем, что есть ряд рас, которые недавно присоединились к ним, и ряд рас, которые могут вступить в союз в самое ближайшее время. Эти форпосты слабо охраняются, и можно внедрить агентов на некоторые планеты, чтобы узнать все, что нам нужно». «Попасть в самую гущу событий, получить доступ и украсть требуемую информацию». «Что ж, хорошо». Командующий сел в кресло и смахнул галактику. Изображение растаяло и вернулся свет. «Я доволен». Он сделал паузу, чтобы прочувствовать, как подчиненные исполняются радости и надежды. Всегда было приятно ощутить власть. «Внедрите лучших агентов там, где возможно». Пусть одни сеют смуту, а другие, напротив, имитируют их поведение, помогая поскорее проникнуть в союз. Пусть вербуют сторонников, может, даже агитируют заключить союз с нами. Если у этих раз такое странное представление о мире, то они могут добровольно прыгнуть к нам в руки, и мы приберем и технологии, и рабов совершенно без боя. Некоторым особо верным можно даже пообещать исключительные права в рамках империи. Например, самоуправление. Само собой, при полном подчинении и работе с подключением всех ресурсов. Если кто-то из их знати достаточно горделив, они поймут, что имитация власти и сытая жизнь окажется лучшим выбором. Любой агент, успешно выполнивший задачу, получит титул. «Само собой, титул Шви получит вал ризо «Ах да, властью Зуул я дарую на выбор десять планет из Неши первому адмиралу за его смелость и ответственность». Он снова замолчал, пытаясь понять, все ли распоряжения отдал. Офицеры смиренно ждали, когда по его поведению будет понятно, что аудиенция окончена. «Пожалуй, все». Озар Горте и Зул встал и проследовал к выходу из пункта управления. Наверняка уже разбудили его наложниц, и он может приятно провести день. «Твоя воля закон! Во славу правителей Зул!» Зу прогремел хор офицеров сзади, и голоса первого разведчика и первого адмирала выделились на общем фоне. Да, он не боялся поворачиваться к ним спиной. Кнут и пряник всегда работали лучше, если чаще использовать пряник по мелочам, а кнутом бить редко, но очень сильно.